Глава 17. Как выяснилось, насчет леса Ниш малость ошибся. Он не был полностью таким, как печально известный Харон, хотя похожие участки, где не имелось ни единого лучика света, здесь присутствовали. Как островки. Как некие зловещие оазисы, которые разбавляли самый обычный лес и были понатыканы среди него неизвестным садовником. Сперва редкими одиночными точками, потом точками побольше, а затем, когда в воздухе появилась знакомая влажная духота и плотно стоящими группами. Мы шли как по шахматной доске. Тут светлое пятно, там тёмное. Здесь можно спокойно пройти, не опасаясь, что тебе на голову свалится какая-нибудь прыткая тварь, а здесь уже надо пригибаться и внимательно следить за деревьями, присматриваться, принюхиваться, Постоянно ждать подвоха. Это как игра. Как какая-то странная лотерея. Пронесет, не пронесет. Успеем пройти мимо, или нас все-таки решат остановить? Разумеется, пока была возможность, мы огибали темные участки настолько далеко, как только позволяло время. Пока их не стало слишком много, у нас еще был шанс не переживать за свои спины. «Конечно, до тех пор, пока не наступит вечер. Но тут уж ничего не попишешь. Влезать в каждую такую яму, подвергая себя ненужному риску, просто некогда. Да и незачем. Нашей целью было найти прорыв и швырнуть в него знаменитую драмтову гранату. А насчет обратного пути? Как бы цинично это ни звучало, но обратный путь. Изначально было понятно, что осилят не все» если вообще хоть кто-то выживет. Поэтому мы не распыляли внимание на дремлющих своих логовых тварей, а бежали вперед, как гончие псы, ведомые лишь одной целью — найти. И пройти как можно дальше, как можно глубже, как можно быстрее. Только так у нас появлялся мизерный шанс на успех. Шли плотной группой, порядок в который определился уже давно. Вперед выбились оборотни и двое теней, за которыми следовали хасы. Внутри кольца из людей Родана двигался наш единственный и поэтому поистине бесценный маг. За ним Эрхас Дагон со своими парнями. Потом я как проводник, который мог указывать направление издалека и которого следовало тоже беречь. Лин, тащащий на себе тяжелую поклажу, Рейзеры, страхующие нас по флангам. Наконец, оставшиеся двое теней, которые играли роль замыкающих. Итого 21 человек и один старший демон, чьи широкие возможности следовало приберечь на самый крайний случай. Часа полтора вокруг нас было относительно спокойно. Мы без особых проблем вошли в лес, соориентировались относительно способа передвижения, уловили некую систему в очередности расположения светлых и темных пятен и безоговорочно приняли решение Дагона о том, чтобы их аккуратно огибать. Направление движения задавали оборотни с их чуткими носами. Корректировала его я когда в том возникала необходимость. Меня иногда поправлял Лин, который тоже не сидел без дела, а остальные лишь следили за тем, чтобы нам никто не мешал. Идти приходилось еще все еще под уклон, потому что лес взбирался из самой низины и покрывал склоны серых гор чуть ли не до самых верхушек. Причем, судя по всему, некоторое время назад это был самый обычный лес, безо всяких намеков на черноту. И был он таковым довольно долго, несмотря даже на близость расщелин с печатью с одной стороны и степи с другой. Просто лес, спокойный, свободный и сонный. А потом где-то внутри него произошел прорыв. Что-то случилось такое, что в один прекрасный день в его недрах разошлись земля, открывая свободный проход тварям. Оттуда немедленно полезла всякая дрянь, после чего лес не только лишился прежнего спокойствия, из него не только исчезли обычные звери, но он еще и меняться начал не в лучшую сторону. Точно так же, как изменился после постановки печати Харон. Причем, если считать, что с момента прорыва прошло относительно немного времени, то получалось, что лес изменился слишком уж быстро. Прям-таки ненормально быстро. И эта чернота расползлась от эпицентра с узашающей скоростью, корежа стволы, деревьев, заставляя листву становиться тяжелее, вынуждая ее смыкаться за острившимися краями и прятать древесные корни в густой тени. Я не знаю, за какое время сумел измениться лес в долине, Но мне казалось, должны были пройти годы, десятилетия, чтобы разница стала такой очевидной. А тут месяцы. Всего-то, что, откровенно говоря, сильно настораживало. Потому что, если считать, что это действительно прямое влияние прорыва, то тогда получалось, что еще через пару неделек этот процесс переползёт через горы и перейдет на равнину. На мою равнину. И начнет распространяться по ней, как самый настоящий пожар. А следом за изменившимся лесом придут твари. И тогда нет. Не хочу об этом даже думать. И не хочу гадать, как тяжко мне придется, если я упущу эту раковую опухоль. Если уж я сейчас каждую ночь просыпаюсь в холодном поту и с дикой головной болью, Если уже сейчас, после пробуждения, я еще несколько минут вижу бесконечную череду оскаленных рож, которым, кажется, не будет ни конца, ни края, если уж мне и так едва удается заставить себя об этом забыть, то когда равнина падет, я, наверное, вовсе сойду с ума от боли, от страха, от непрекращающихся кошмаров, от которых не будет спасения ни днем, ни ночью. А еще от ощущения того, что мне медленно и неуклонно раздирают по кускам во время этой бесконечной агонии. С садистским удовольствием режут на лоскутки, мучают, калечат. И что это именно я корчусь от того, что кто-то раз за разом вонзает мое тело острые, кривые, отравленные смертельным ядом когти. До вечера, надо сказать, мы успели преодолеть немалое расстояние. Километров шесть, думаю, точно отмахали. Окончательно спустились с гор. Беспрепятственно добрались до тех мест, где светлого леса практически не осталось. Наткнулись на широкую полосу хороноподобных джунглей. И вот тогда ненадолго остановились. Здесь обойти не получится. Спустя пару минут внимательного изучения очередного препятствия сообщил командиру Ас. Наши оборотни, замершие перед опасным местом двумя серыми статуями, согласно зарычали. Эрхаз Дагон мельком окинул тянущиеся в обе стороны мрачный подлесок, покосился на начавшее темнеть небо и сухо кивнул. Значит, идем вперед. До тех пор, пока будет возможность. Мы молча повиновались, хотя Ниш позволил себе неодобрительный взгляд, а я подумала, что вот именно сейчас командиру стоило бы поберечь силы, хотя, возможно, он надеялся, что идти осталось недолго, или были еще какие-то соображения, которые нам просто не удосужились озвучить. Однако, как бы там ни было, вмешиваться мне еще рано, до темноты часа три осталось, а без нее мои сомнения не имеют особого смысла. Потому что Лин не полетит над хороном при свете дня, и нам с ним никто не отдаст драгоценную гранату без веских аргументов. Я пока таких аргументов еще не придумала, хотя голову над этим ломала уже третий день, и все никак не находила убедительных доводов, чтобы, не открывая правды, заставить мага доверить мне исход нашей общей миссии. То, что гранату бросать мне, стало ясно с самого начала. Ни один расчудесный отряд, будь он трижды фантомами, не сумеет подобраться к прорыву незамеченным. Скорее всего, за каждый метр у этой проклятой дыры придется остервенело драться, точно так же, как за печати. А помня о том, сколько гадости их охраняло... Нет. Я не настолько самоуверена, чтобы считать, что хоть кто-то из нас после такого уцелеет. Поэтому мы с тенями изначально решили, что взрывать эту штуку мы будем с воздуха. Вопрос только, чем? Сейчас ответ у меня был. Вон, впереди топал красуясь тугой русой косой и заманчиво поблескивая своим синим балахоном. ну как его уломать? Как заставить отдать свое сокровище, если он ни на миг с ним не расстается? Как объяснить или, может, чем соблазнить, чтобы он согласился променять свое изобретение на не менее важную выгоду? Подойти и сказать, что соглашусь его учить Эйнараэ? Черт! Можно, но вряд ли он сейчас поймет. Хоть и заинтересован он во мне, хоть и на готов ради моих знаний, но... Черт возьми! Если я сейчас ошибусь с выводами, гранату потом придется выдирать с мясом, по башке лупить любознательного мага, звезд с неба обещать, надеюсь, что мои тайны его заинтересуют. А это время. Это ненужные конфликты. Это, наконец, самая настоящая свара, которая нам совсем ни к чему в таком неуютном месте, как новоявленный Харон. В итоге я так и не пришла ни к какому определенному выводу. Но для себя решила, что уж если совсем прижмет, то плевать. Тюкну его по темечку, цапну сумку. И пока Мак не опомнился, со всех, со всех ног помчусь к прорыву. В конце концов, победителей не судят. А нам только и нужно, что найти точное место. Сверху же я не смогла. А пока прорыв не отыщется со стопроцентной гарантией, тени меня никуда не отпустят, даже с Лином. Точнее, меня еще в лагере поставили перед данным фактом, вынудив пообещать беречься, и я лишь по этой причине согласилась, что поход в чужой компании через горы нам все-таки необходим. Не все же молодой Ишти делать самой. Когда оборотни остановились во второй раз, я забеспокоилась. Поднятая на загривках шерсть, молчаливые оскалы и опущенные хвосты, как правило, означали, что где-то поблизости притаилась тварь. Если бы она собиралась напасть, они бы уже мчались навстречу громким рыкам, предупреждая нас об опасности и не намериваясь испускать нежити эту наглость. Однако сейчас хварды просто стояли, тревожно шевеля ноздрями, причем стояли вплотную друг к другу, смотря прямо в противоположные стороны. Из чего можно было сделать вывод? что либо тварей тут две, либо же парни просто не уверены, с какой именно стороны ждать нападения. Идущие первыми бер и гор тут же застыли, как вкупанные. Чутью оборотней мы доверяли полностью. Они первыми ощущали неладное и работали лучше всяких ищеек. Даже ас не успевал иногда понять, в чем дело а эта лохматая парочка уже была готова рвать нежить на части. И, как правило, ожесточенно рвала, невзирая ни на какие раны, пока не подбегали остальные и не заканчивали дело одним быстрым ударом. Сейчас же отряд мгновенно ощутенился, умело заняв круговую оборону. Мага немедленно затолкали в самый центр. Самый крупный из нас лин был аккуратно окружён и оттеснен поближе к магу. Меня, не сговаривая, спихнули туда же. догон напротив выступил вперед. Хасы, дружно вскинувшись, закрыли мастера Драмта своими телами, не пытаясь лезть поперек рейзеров. А фантомы уверенно заняли передовую линию обороны, потому что в отношении нежити имели самый богатый и разнообразный опыт. Подозрительное место, которое так не понравилось оборотням, практически ничем не отличалась от тех, которые располагались несколькими метрами левее или правее. Десяток старых деревьев, тянущихся кронами далеко ввысь. Мшистые толстые стволы, расположенные в хаотичном порядке. Старая листва под ногами. Комья, отвоевывающего себе пространство зеленого мха посреди жухлой, как будто прошлогодней травы. Густой полумрак неестественная тишина вокруг и натянутой